Глава 4. Учиться, учиться и еще раз учиться. Настроение поднялось, Рии поможет похищенных детей вернуть на землю. Позавтракал, стал начальником, может мне делом каким заняться, высказал я умную мысль. Тебе стали доступны настройки в использовании перехода, как ты его называешь телепорт. Попробуй вызвать его на стене в нужном тебе месте. Работай головой, подал идею Рии. Приступаю. Подхожу к стене, головой говоришь работать. Закрыл глаза, представил стену и в ней перед собой вызываю переход. Слышу голос Рии. «Открой глаза, Олег, у тебя получилось!» Дверь напротив меня, чернотой переливается телепорт. Даю команду в мозг «Закройся!» Переход стал сжиматься и исчез. А теперь с открытыми глазами повторим на новом месте. Через пару шагов подал команду «Откройся!» И вырос проход. По команде «Закройся!» Проход закрылся. А теперь открывай и останавливай рост прохода через каждые 20 сантиметров. И попробую открыть глазок, озвучил новое указание Ри. Вроде все понятно в новом задании. Задал точку образования прохода, но требую остановить ее рост на диаметре круга в 20 см. Появилось черное окно. Дал команду подрасти еще на 20 см. Переход подрос. А как оно измеряет, на сколько сантиметров надо вырасти? А ладно, потом уточню у Ри засунул туда голову и увидел коридор. Вернул голову обратно, еще так баловался, увеличивал, уменьшал, менял место перехода, высовывал не раз голову для проверки. Чувство усталости заставило прекратить опыты. Ощущения в голове неприятные, как будто муравьи под кожу залезли и по мозгу бегают. Сказал я, что ощущаю в данный момент. «Ну, бывает, перетрудился, четыре часа переход осваивал. А в голове это псиволны выстраивают свою цепочку взаимосвязей. «Тогда идем на обед», — позвал Рии. «А переход живой?» «Нет, не живой телепорт, но разумный». «Можно ему дать имя?» «Это не зверушка. Дав имя, ты привязываешь его к себе. Твоя смерть будет его смертью. Когда почувствуешь его желание к тебе перебраться, вот тогда дашь имя». «Лучше освой за сегодня постройку точки выхода из перехода. Не только в коридоре, а в спальне, в комнате с мимо, в столовой или душе». После обеда учебу продолжу. Решил телепортом в столовую попасть. Дал сигнал открыть переход, подошел к стене. Переход вырос, прошел в него, за спиной дверь закрылась. В пяти метрах в коридоре открылась дверь в столовую. Зашел и к столу направился. Выдвинулась тарелка. Вытянул из себя что-то супообразное. Не заметил, когда съел, передал тарелку в окно выдачи пищи. Дождался второго, также смолотил быстро, потом компот или сладкий чай был. Эх, сейчас бы ноутбук, до да новости с земли почитать. «Приказ принят», раздался голос Рии. «Кончай прикалываться, ты разумный, говори, что придумал». «Ночью отправлю бот на землю, да будет тебе ноутбук». «Бери с какого-нибудь склада», И потом им на счет закинешь стоимость ноутбука. И для такого задания древние не предусмотрели решение? Древние ноутбук никогда не видели, компьютеров у них не было. А как информацию узнавали? У Земли есть ионосфера, биосфера и единое информационное поле. Любой мог подключиться к источнику информации, мог общаться через инфополе Земли. Даже следить могли за человеком через него. Любое действие разумного или мага можно найти в этом поле. Снимать информацию до сих пор могут современные гадалки с помощью карт Таро. Мне достаточно ноутбука для информации. Подключаться к информационному полю Земли могут колдуны. Такой вывод я сделал из полученных знаний. После обеда продолжил осваивать телепорт. Решил усложнить задачу. Зачем всегда ходить через коридор? Подошел к стене... За который должен быть мемо. Вызывал переход и объяснил, куда хочу попасть. Долго ничего не появлялось, а когда образовалась дверь, стал вспоминать, как ее вызвал. Оказывается, достаточно представить себя, куда хочешь попасть, и переход срабатывает. Перешел в медицинский сектор. Где переход берет энергию? Спросил я. А хрен его знает. Это древние где-то нашли и привезли из космоса парочку а потом они стали появляться сами. «В полу открыть переход можно?» «Попробуй, никто так не издевался, работает, да и ладно». «Ну-ка, пол, откройся в спальне». Ничего не происходит. А если в спальне он тоже должен быть в горизонтальной плоскости, пробую открыть над кроватью в одном метре. Когда четко смог зафиксировать в мозгу картинку кровати и удержать точку в полу, то получилось. В полу вырос круг, Я отошел от края. Теперь задача попасть в его центр и не махать руками. Не бойся, Олег, если что отрежет или сломаешь, отращу. Следил за моими опытами Рии. Спасибо, Рии, успокоил. Сделал длинный шаг и солдатиком в переход. Испугаться не успел. Уже сижу на кровати и смотрю в черный круг над головой. Неожиданно интересное решение получилось. «Может жизнь спасти в экстренном случае?» Выдал полезное заключение Ри. «На землю можно переместиться?» «Нет, переход приписан к базе и действует только на ее территории. А что будет, когда привяжешь его к себе, увидим». «Надо сменить деятельность. Что ты говорил о ремонте дроидов?» «Одного восстановил, теперь тестирую». «Можно посмотреть на обломки?» Пойдем, может быть, что и починишь». Вышел в коридор, и на противоположной стороне открылась дверь. До этого двери открывались только на другой стороне коридора. Зашел в помещение, а огромный зал 20 метров в длину, в высоту стандартные 4 метра. Весь зал завален обрезками, обломками, кусками чего-то неметаллического. На пол ступить негде, все навалено друг на друга. Да здесь сортировать надо. И что это было раньше – Это осколки зала управления спасательной базы. А что-нибудь более целое осталось? Идем дальше. Выход в коридор, переход в соседнюю комнату. Здесь вдоль стены сложены части дроидов. Головы, ноги, руки, тела раскуроченные. Все подкопчённые, помятые, покорябанные. Рядом с ними уложены целые запчасти. На них нет вмятин и царапин. В сторонке на зарядной площадке стоит дроид, Но видно, что руки и ноги от разных тел. Где помяты, где ободраны. Дроид небольшой, ростом полтора метра. Две руки, пальцы сведены вместе. И непонятно, три или пять пальцев. Ноги с шарниром на месте колена. Ступни, как ласты, на пальцы не разделены. И тоже есть шарнир у ступни. Дроид открыл глаза, наверное, это две видеокамеры. И смотрят они на меня. «Что-то я представлял себе дроида чем-то более сложным». «Здесь детали, которые можно восстановить», — сказал Рии. «А зачем тебе, Рии, дроиды нужны?» «Они мои глаза, уши и руки. У меня осталась возможность сканировать солнечную систему на наличие космических кораблей и отправлять сигналы бедствия». «Прилетает кто-нибудь, кроме пиратов?» «За два года не было никого, и на сигнал никто не ответил». «Эх, значит и я с тобой здесь застряну надолго». Расстроенно вздохнул я вслед за ним, подошел к куче деталей и выбрал самую маленькую пластинку с шарниром, кручу ее в руках. Взял двумя руками осколок металла, мысленно начал его поглаживать и передавать слова «Ты мне нужен, возьми мою энергию». Никакой реакции и взглядом его прожигал «Не реагирует». «Почувствуй его структуру, улови его пульсацию», — посоветовал Рии. «У него есть пульс?» «Даже планета Земля имеет пульс», — утверждает Ри. Расфокусировал взгляд, отбросил мысли. «Я кусочек металла», — стал себя уговаривать. В руке что-то зашевелилось. Аккуратно одним глазом смотрю на руку, а там металлический осколок выровнял края, и теперь он превратился в ровную пластину без заломов и сколов. Положил деталь к остальным, оценил их. Моя пластинка с шарниром отличается блеском и выглядит новой среди остальных. Пора на ужин, выдал я команду и потопал ее выполнять. Встал, сделал переход из мастерской в столовую. Вытянул из приемника ужин, съел, вернул тарелку, выпил какой-то напиток. Из-за усталости далеко засунул стакан в окно, рука там скрылась. Отпустил стакан и вернул руку обратно. Все пальцы на месте. «А кто там готовит?» Задал я любопытный вопрос Рии. «На планете с телепортами нашли разумные артефакты такой формы». «Это такая же цивилизация техническая их создала?» Спросил я с удивлением в голосе. «Почему решил, что они созданы? А если сами себя изготавливают? Могут они быть не живородящими, а промышленно изготовленными?» Ты не допускаешь такой возможности? Так может быть, что ли? И что еще в других галактиках можно встретить? Жуков разумных, рептилий разумных. Были цивилизации, которые скрещивали по ДНК разных существ. Мутанты получались. Жуть! Зачем скрещивать? Создавали послушных слуг. На Земле они жили. Называлась цивилизация Лемурийская. Еще одна древняя цивилизация. Да сколько их развелось-то, уму непостижимо. А тебя как сделали? Ты, разумный искусственный интеллект, сразу был таким? Нет-нет, я был человеком. Прожил больше трехсот лет, все родные умерли. Вот и решил передать свой мозг науке. У нас можно было только добровольно переродиться в разумный искусственный интеллект. На фабрике меня собрали. Взяли мозг человека и посадили в кристалл. Так ты живой? А по-твоему, это так просто эмоции в рии добавить? Нет предела космическим возможностям, пришел я к выводу. Пока разговаривали, я рассматривал кухонный комбайн. Если такие артефакты разумны, то что еще может встретиться во вселенной? Провел пальцем по поверхности экрана. Мягкая поверхность прогибается от прикасания. Магия и технологии. Два разных направления развития соединены в нем. Раздался голос Ри. «Они разумны и поэтому обучаемы». «А как их учить?» «Общайся так же, как и с телепортом, посредством мозговых сигналов. Объясни, какой нужен вкус блюда. Пробуй, добавляй, объясняй, что не так. Им нравится учиться и готовить». «Как ему объяснить вкус мяса или рыбы?» «Как обычно готовят. Сделал, попробовал. Не получилось – делаешь снова. С продуктами у них нет проблем». «Экспериментируй». «А он различает вкусы и запахи?» «Может быть, и различает, но не говорит». «У тебя может и заговорить. Смотри, сколько нового освоил у тебя телепорт», — рассуждал Рии. «Но чтобы он заговорил, потребуются колонки. Откуда у него пойдет звук?» «У него ушей нет, а он тебя слышит. Ты кухонному комбайну хочешь приделать голову?» Такой он мне нравится больше. Голову не надо ему приделывать», — я согласился с Рии. А то потом еще захочешь, чтобы у него появились руки и ноги. Хватит, а то приснится кухонный комбайн с головой, руками и ногами. Подойдет и скажет, что ты со мной сделал, двоешник. Олег, ты хотел научить кухонный комбайн новым блюдом? Вот и учи! возвратился к началу темы Рии. Рецептор на языке человека улавливает пять основных вкусов. Сладкий, соленый, кислый, горький, умами. Вот ими и пользуйся в объяснениях. У мами что это за вкус? Остальные я вроде представляю себе. У мами приятный вкус, вкус высокобелковых веществ, выделяемый в самостоятельный пятый вкус. Ощущение у мами создает глутамат натрия, добавляется в качестве приправы и плюс некоторые аминокислоты. Все они являются пищевыми добавками группы Е600-Е699. Так это просто усилитель вкуса. Умами есть в природе. Он усиливает в восемь раз вкус еды, в которой он присутствует. Например, сырую рыбу съешь только с голоду, а если рыба запеченная на гриле или огне без приправ, то в ней сразу появляется вкус умами. Также с мясом в сыром виде нет умами, а в жареном есть. Вот и шашлычки вы любите за вкус умами. Вкус при помощи которого человек определяет, что пища богата белком, и ты ощущаешь этот особый обволакивающий, мясной или бульонный вкус. А как же разобраться с тягой к сладостям? В них же нет глутамата. Почему тогда есть зависимость? Или туда тоже добавляют что-то подобное? Тяга к сладкому – это нездоровая микрофлора кишечника требует. 100% тех, кто проходит противопаразитарные программы лечения – избавляются от тяги к сладкому. И да, нечестные производители частенько сдабривают сладости, чтобы усилить вкус. Так вот, почему в фастфудах картошка вкусная. У мами глутамат на древней присутствует. Когда в рот попадают чипсы с ароматом бекона и глутамата, центры удовольствия загораются ярче, чем новогодняя елка. Вот поэтому так трудно ребенку остановиться. А заполнить желудок невозможно, нет питательной ценности. Дети доедают чипсы до конца, и не так важно, большой, средний или маленький пакет. В результате этой добавки у ребенка происходят необратимые повреждения зрения и мозга, аллергии, сонливость, головная боль. Постепенно растет вес и живот. У мамы в жареном виде хорошо, а в виде приправы глутамат натрия плохо. Вот и весь вывод. Немного развеялся, а теперь пробуем научить кухонный комбайн готовить. Начнем с простого блюда, с жареной картошки. Вот пробую вспомнить вкус картошки. Сырую картошку на вкус помню, а вкус жареной картошки пытаюсь объяснить местному повару. Появляется тарелка с пюре. Пробую и даю заключение. Нет, не вышло, сладкого много. И прошу подавать в виде соломки, а не пюре. Новая порция, вид скварчащей соломки, сладко уже получается. Но обжаренной корочки на соломке не хватает до полного соответствия. «А в меню как внести новое блюдо?» «И по-русски, пожалуйста», — задал я вопрос Рии. «Для тебя повар выделит чистую страницу. Вноси в нее новые блюда и диктуй название». Смотрю, как в новом меню появляется строка надпись «По-русски». «Картошка жареная, земная». Теперь научим горячий черный чай заваривать. С чаем провозился еще 20 минут. Пришлось стаканов 5 чая выпить, пока результат получился. Вот и вторая строка по-русски «Чай черный, горячий, земной». Это так кухонный комбайн шутит? В каждое блюдо слово «земной» добавляет? Ужин пропустил, наелся картошки жареной, чая напился, пока экспериментировал, так и потолстеть недолго. На сегодня достаточно, пойду спать. «На земле сколько сейчас времени?» – спросил я Урии. «Московское время 22.10», – раздался механический голос. И я могу каждый час спрашивать время?» «Спрашивай, конечно, от меня не убудет». Посреди столовой формирую переход в спальню, прохожу, снимаю комбинезон и в кровать. Успеваю подумать, завтра начнется учеба, на что это будет похоже. И тут же засыпаю.